Глава двадцать шестая. Жека. Будущей генеральной была собранна и деловита. Свою дырявую сумочку она оставила на заднем сидении. Грациозно вышла из машины, поправила юбку и выпрямилась, вытянувшись в струну. «Расслабься», — посоветовал я. «Ты же будущий шеф всех шефов. Веди себя соответственно». «Громов, прекрати меня подкалывать!» "Пробурчала Лиля. Я не подкалываю, я учу", настойчиво заметил я. И, кстати, каблучки бы на что-нибудь поудобнее сменить надо. Я потёр подбородок, проводя взглядом по её груди, ножкам, сглотнул и резюмировал: "Как тебя ещё не украли в таком виде?" "Дураков нет", развела она руками. "Мы долго стоять будем?" "Пойдём", согласился я. Достал из кармана стандартный ключ от любого домофона и первый пошагал к подъезду. Лиля цокая каблучками шла следом. До двери оставалось пару метров, когда она открылась. В проёме оказалась девица лет двадцати отроду. Я мознул по ней взглядом, оборачиваясь к пельмешке, как Здравствуйте, товарищ капитан Громов. Я в ту секунду с Богом поздоровался от страха, когда девица Какетлева назвала моё имя, а пельмешка чуть привела бровью, и ведь мог на Библии поклясться, что эту томную козу я не видел или не заметил. Добрый день, сухо отрезал я, стараясь обойти девушку по дуге и вспомнить, уже нашли убийцу, не обращая внимания на Лилиу. Продолжала брюнетка: "Тайна наследства. Но ведь вы его найдёте и посадите, правда? Как страшно теперь дома оставаться одной?" Лиля вдруг сморщила нос, закатила глаза и одними губами прошептала что-то явно ругательное и точно предназначенное мне. "Заведите собаку", посоветовала ей Лиля. "И не мешайте работать. Вот вы сама где были в момент совершения преступления?" «Алиби есть? Свидетели, которые могут его подтвердить?» Я восхищенно уронил челюсть. «У подруги!» — рявкнула брюнетка. «Капитан Смирнов уже взял у меня показания». «Но вы хотите дать повторный Громову? Что-то новое вспомнили?» и Лиля сузила глаза и чуть склонила голову в бок. «Ну что ж, плохой полицейский в нашей паре будет она. А за навык ведения допросов я бы ей отлично поставил». Сам чуть по стойке смирно не встал, когда она так строго говорила. Я широко улыбнулся, глядя на неё, сам себе напоминая блаженного. "Ничего не вспомнила", пробурчала девчонка. "Если что-то вспомните, Громов вам уже дал свой номер телефона", продолжала Лиля. И до меня дошло. Стопы заковало, словно я набешенный мини стоял, который в любой момент может разорваться. Смирнов вдал выдохнула девица. У меня голова от напряжения закружилась. На ровном месте мог попасть без вины обвинённый. Пойдёмте, товарищ лейтенант, серьёзно произнёс я, глядя на Лилию. Она сурово кивнула и двинулась к подъезду, встала и снова расстреливала меня взглядом. Не смотри так, пельмешка. Девицу эту я даже не запомнил. Я понять не могу, что они Все в тебе находит, нервно дёрнула она плечом. Родственную душу, подмигнул я, пропуская её вперёд. Да что ж такое? Хоть пособие пиши для неудачников, основанное на собственном опыте. Как безответно влюбиться в девушку и похерить собственную репутацию за один прыжок с балкона. Лучше бы я в униз себя гонул. Ну и что, что больно? Ноги у меня две, а сердце одно. — И не зови меня пельмешкой, — продолжала бурчать цветочек. — Могу звать Булочкой, Пончиком, Мантиком. — Опять нет? — Я Лиля. — Я помню, — подмигнул я. Она снова смерила меня взглядом и задрала подбородок. За разговорами мы поднялись на третий этаж. Я подошел к нужной квартире, И решительно нажал на кнопку дверного звонка, переключаясь на работу. Дверь мне открыл помятый Георгий в семейниках, который сонно потирал глаза. Заметив меня, икнул, а при виде лилечки лишился возможности шевелиться и только восхищённо моргал. Я, недолго думая, схватил приозёрного за шею и рявкнул: "Ты вчера бобра из зоопарка спёр?" Я обалдел, мужик. Куда дел? Не помню. Ночью кто в девятнадцатую квартиру заходил? Выселёк и ден косой. Выдохнул мужика и испуганно прижал ладони к груди. Ночью почему не рассказал? На хера чесал, что спал? Я же нетерпела. Ты мудак, сплюнул я. Отпустил шею Георгия и велел — Пойдем, сладкий, ты сейчас оденешься, мы твои показания зафиксируем и Василька с косым лет на двадцать строгача закроем. — Входи, — сморщился Георгий, а я победно покосился на пельмешку. Она восторженно смотрела на меня, приоткрыв ротик от удивления. — Приятно, блин. Так приятно, что я чуть было не расслабился и не пропустил момент, когда Георгий попытался запереть дверь и скрыться в квартире. Успел просунуть ногу. и выругаться так, что Лилечка покраснела, и в чем был вытащить товарища в подъезд. Достал из кармана браслеты и пристегнул летуна к себе для надежности. «Тут стой!» — приказал пельмешке. Прошел с приозерным в спальню, дождался, пока тот наденет штаны, демонстрируя чудеса акробатики, то бишь одной рукой. «Да не убегу, зуб даю!» — буркнул он. «Браслет сними!» снял, спрятал в карман и насвистывая под нос песенку, зорко следил, чтобы Георгий снова фокус с побегом не устроил. Но он смирился с участием главного свидетеля, надел футболку и вздохнул. Поехали. Мы вышли в коридор, пока Гоша надевал обувь, Ян напрягся и прислушался. В коридоре кто-то разговаривал с моей пельмешкой. Я осторожно выглянул в глазок и увидел, что Лиля стоит у лестницы, возле двери напротив. А рядом, блять, косой. Сердце ухнуло в пятки, а я быстро соображал, что делать. Достал телефон, отправил сообщение Ромачу и медленно вышел. Косой стоял слишком близко к цветочку, перекатываясь с пятки на носок. «Ты чья?» — хмовитый и нагло спросил он у Лили. «Его!» — очаровательно улыбнулась она, указывая подбородком на меня. Косой обернулся, а я в два шага приблизился, скрутил ему руку, развернул придурка и вывернул руку так, что у него плечо хрустнуло. Вдавил мордой в дверь и приказал Лили. «Наручники в кармане!» Она соображала быстро. Нырнула камня в карман, достала браслеты и ловко и профессионально защёлкнула их на запястьях выругающегося Матом Коссова. "Заткнись", приказал я и втопил морду Коссова в дверь. "Мы отличная команда, Цветочек". Как поняла, что Коссой это он. "Да Женя, я не дура. У него один глаз на север смотрит, а другой на восток. Специально сюда отошла, чтобы ты увидел, а он спиной к тебе стоял. «Умничка, пельмешка, я бы с тобой двадцать четыре на семь на задержание катался. Но сюда сейчас серьёзные дяди подъедут, так что давай-ка ты домой». «Хорошо», — кивнула она. «Ой, сумка в машине». Я молча вложил в её ладонь ключи от тачки. Лиля с благодарностью глянула на меня. Спустилась, а вернулась уже с сумочкой. Косой притих, потому что меня знал, а Георгий заперся в квартире. Но тоже не надолго. Домой приедешь, напиши, приказал я. Хорошо, выдохнула она. Я прислушался к цокату её каблучков. Дверь домофона снова открылась, а я сосредоточился на денчике, который перешёл к прямым угрозам. Несквернословь, сморщился я. Тебе ещё признательные показания писать.